Глава вторая. Сейчас мне кажется, что всё началось, когда мы поругались с Марком из-за отпуска. Я хотел отпуск в июне, он тоже хотел отпуск в июне. Сразу обоих нас никогда бы не отпустили. По большому счёту, мне всегда было наплевать на отпуск. Мне эти отпуска даром не нужны. Я не знаю, что делать в отпуске. Если зимой, тогда хоть на лыжах в поле походить, морозом подышать. Дня 3-4, потом тоже надоедает. А летом отпуск даром не нужен. Если солнце жарко, если дождь сыро, не люблю дома сидеть. Дома делать нечего. На работе сидеть интересней, по крайней мере, ощущаешь свою полезность. Мама говорит, что я трудоголик. ерунда. Просто добиваться чего-то надо, чтобы не было мучительно больно за бесцельно. Далее по тексту. Вот так примерно. А чего добьёшься, если будешь сидеть дома? Или тем более в отпуске? Кстати, мама сама с детства мне это вдалбливала. Надо добиваться, надо добиваться. Да нет, всё правильно. Мама знает, что говорит. Она всякого натерпелась, так что мне такой жизни не желает. Я тоже себе такой жизни не желаю. Поэтому на отпуск мне по большому счёту наплевать. Но в этот раз был особый случай. Лилия у себя с кем-то поговорила, и мне обещали путёвку в Коктебель. Как раз в июне. Это ещё не на сто процентов было, но на днях обещали решить. Её предки тоже должны были в Коктебель поехать, и тоже как раз в июне. Это уже решено было на сто процентов. Так что, если бы я там вместе с ними оказался, это было бы и мне полезно, и Лилие удобно. Она бы нас познакомила в непринуждённой обстановке, как людей одного круга. Потом и в дом можно было бы привести Никто бы уже не спрашивал, кто такой, откуда взялся. Кто родители и так далее. Из своего круга это уже почти семья. У Лилии были серьёзные намерения. И у меня тоже. Тем более, что бедным родственником я себя не чувствовал. У меня к тому времени уже две книжки вышло. Машину купил ещё в прошлом году. Хоть не новая, но на ней это не написано. И дача такая, что не всякий маститый о такой мечтать может. Но с дачей, если правду сказать, просто повезло. Мама через своих подружек вариант нашла. Отказник какой-то срочно продавал, за сколько сказали, за столько и отдал. Но и я ведь сколько в неё вложил. И мать там что-то в саду делала. Так что вполне цивильная дача получилась, да ещё и в таком месте. И перспективы у меня очень неплохие. А тут ещё такой случай. От такого шанса только сумасшедший может отказаться. А я тогда не был сумасшедшим. А Марк хотел мать к родственникам отвезти. Куда-то к чёрту на куличке. Во Львов, что ли. И тоже в июне. Их родственники в этом Львове круглый год живут. Можно хоть в феврале ехать, хоть в августе. Никуда они не денутся. Так вот, нет, как раз в июне надо. Потому что кто-то из них, из этих родственников, в июне жениться собрался. Наверное, другой уважительной причины не придумали, чтобы всё их семейство наконец-то вместе собрать. За полвека впервые решили все собраться, и то в июне. И что делать во Львове весь отпуск? Ну, мать, ладно. Ей всё равно делать нечего, на пенсии давно. Пусть проветрится, хоть имена все родни выучит. На Марку целый отпуск, что делать в том Львове? Хотя я не уверен, что Львов, сейчас уже не помню. Да и тогда не запомнил. Марк сказал, а я тут же забыл. Дело не в этом. Если бы он за границу опять собрался, я бы слова не сказал. Я же понимаю, что такие вещи не обсуждаются. Это перспективы, знакомства, возможности. Новый уровень, новый свой круг. Слова не сказал бы, честно. А тут какой-то Львов. Или что-то в этом роде, уже не помню. Я не хочу отказываться от своего счастливого случая ради чьей-то чужой свадьбы. Может, у меня тоже со свадьбой получится. особенно после поездки в Коктебель. Но я свои аргументы Марку не выкладывал. Мама говорит, что если у человека того, о чём он молчит, больше, чем того, о чём все знают, тогда человек сильнее других. Я не знаю, сильнее или не сильнее, просто привык лишнего не трепать. Сейчас думаю, что если бы тогда всё прямо рассказал, так мы бы и не ругались. Марк — нормальный мужик. Он понимает, что мне приходится всего самому добиваться. Хотя у Марка свой круг — с рождения, даже ещё до рождения. У него и английская школа, и МГИМО, всё само собой. И работа сама собой покатилась, из- за границы эти его. Но он про меня всё понимает. Помогал с самого начала, поддерживал. А то, что я и ему не всё рассказываю, — это так, по привычке, а не потому что завидую или ещё что-нибудь. В его возрасте у меня, может, положение будет ещё и не такое. только английский подучить надо. Если по заграницам придётся ездить, без английского трудновато будет. на может, у меня свой переводчик будет. И уж вот этого я никогда не допущу, чтобы вести себя с подчинёнными, как с равными. Каждый должен знать своё место. Я, когда пришёл, знал своё место. Марк сам меня разбаловал, хотя я никогда особо не злоупотреблял. Только вот сейчас ругались, как равные. Но всё-таки у меня была серьёзная причина, очень серьёзная. Познакомиться с предками Лилии в непринуждённой обстановке — это как в лотерею «Волгу» выиграть. Говорят, что бывает, но выигравших сам никто не видел. Может, вся моя будущая жизнь от этого зависит. А у него мама именно в июне во Львов собралась. Хотя насчёт Львова я не уверен. В общем, мы сидели и на повышенных тонах доказывали друг другу, что отпуск каждому необходим именно в июне. И что мы не собираемся менять своего решения. Уж я-то точно не собирался. У меня, может, вся будущая жизнь от этого зависела. Я даже почти решился рассказать о Лилии, её предках и путёвке. Конечно, не всё рассказать, а так, намекнуть. Без имён. Он бы понял. Но он и так всё понял. Не про Лилию, её предков и путёвку, а про то, что я всё равно не отступлюсь. Вдруг прямо посреди ругани замолчал, задумался, уставился на меня в упор, а взгляд такой будто не видит. Потом начальственно кашлянул и сказал. «Ну ладно. Я ухожу на неделю в начале июня и на неделю в конце. В середину можешь забирать себе. Устраивает?» Я подумала, что за две недели смогу и познакомиться с предками Лилии, и даже подружиться, да и вообще больше двух недель на юге выдержать невозможно. А то, что на неделю опоздаю к началу срока и уеду за неделю до окончания, это уже неплохо. Производственная необходимость. Без меня не справляются. «Должно произвести благоприятное впечатление». «Ну?» — нетерпеливо поторопил марка и опять начал раздражаться. «Я спрашиваю, такой график тебя устраивает?» Я сделал задумчивое и озабоченное лицо, помолчал для солидности, потом хотел сказать «Да, пожалуй, устраивает». Но тут дверь чуточку приоткрылась и тихий голос просел. «Можно войти? Я вам не помешаю?» Марк оглянулся на дверь. Не знаю, что он мог рассмотреть в такую узкую щель. Наверное, что-то смог, потому что вскочил, с грохотом оттолкнув кресло, вылетел из-за стола и поднёсся к двери с протянутыми руками. Ещё и кричал что-то дикое. Я никогда не слышал, чтобы он кричал что-нибудь подобное. Он кричал «А-а, спасительница ты моя! Помогательница ты моя! Где тебя черти носят? Приехала всё-таки, не подвела старика». «Завтра в командировку поедешь. В Сочи. Ты у главного была?» Главный уже два раза спрашивал. «Ну, приди же скорее в мои объятия. Я твоя радость, ты моя печаль». Вёл себя как сумасшедший. Тогда я ещё не был сумасшедшим. Тогда я думал, что знаю, как ведут себя сумасшедшие. Сейчас я понимаю, что Марк был абсолютно нормальным. Просто он не боялся кричать всякую дичь и бежать к двери как сумасшедший. Боится или не боится... Вот и всё различие между сумасшедшим и нормальным. Дверь ещё немножко приоткрылась, и в щель вошла какая-то девчонка. Не проскользнула, не просочилась, не протиснулась, а именно вошла, хоть щель была совсем узкая. Я помню, что заметил сначала, какая узкая щель, а она вот так спокойно вошла, даже не боком, а нормально, как будто не в щель, а в распахнутую дверь. Я сначала смотрел на эту щель и удивлялся, а потом уже посмотрел на неё. Даже не знаю, что я тогда про неё подумал. Наверное, тогда я подумал не про неё, а про Марка. Он же только что орал «иди в мои объятия». Вот я и подумал, что он сразу кинется её обнимать. А он не кинулся. Ничего подобного. Нёсся к двери, как носорог, орал про объятия, и вдруг ничего подобного. Затормозил с разбегу перед ней. Стал что-то умильно лопотать, руками размахивать, перешёл на английский. Я тогда подумал, что это он от нервов. Она ему что-то ответила, тоже на английском. Тогда я подумал, что она иностранка. Наверное, кто-нибудь из заграничного своего круга Марка. Марк засмеялся и сказал уже по-русски, что у неё невыносимо скверный характер. Но это простительно, потому что всё остальное у неё выше всяких похвал. Я ждал, что она поблагодарит за комплимент или скажет «ахвалестец» или ещё что-нибудь такое. ну, «Что они все в таких случаях говорят?» Она спросила, «Выше чьих похвал?» И я стал на неё смотреть. Марк мешал. Всё время суетился вокруг неё, руками махал. В общем, закрывал обзор. Помню, я подумал, что Марку тоже следовало бы сесть на диету. Я, например, уже 6 килограммов сбросил. Прекрасно себя чувствую. Хотя я никогда не был таким комодом, как Марк. Настоящий комод весь обзор закрывает. Потом Марк помог ей снять куртку. Стал устраивать куртку на вешалку. Мама называет такую вешалку плечки. Я удивился, что куртка точно такая же, как у Лилии. Синяя, с капюшоном. Внутри белый мех, по краям накладных карманов тоже полоска белого меха. Лилия говорила, что такая куртка на всю Москву одна, только в неё. лилия эту куртку привёз отец из Японии. Лилия говорила, что все девушки из её круга просто заболели от зависти. Лилия свою куртку надевала только на выход. Это если свой круг ехал не просто на чью-то дачу, а на чью-то закрытую дачу. Когда не просто свой круг, а самые избранные. Лилия никогда не надела бы эту куртку просто так, на работу, например. Во-первых, единственная на всю Москву. Но у Лилии не единственная. Во-вторых, эта синяя куртка была не очень удобной. Так Лилия говорила. Она считала, что японцы не умеют шить на европейских женщин. Всё как-то тесновато, даже и рукава коротковаты. Лилия говорила, что у японцев лекала другие. Может быть, ту куртку, которую Марк устраивал на плечке, шили по другим лекалам? Потому что рукава у неё были немного завёрнуты. Так что получились белые меховые манжеты. Если бы рукава были коротковаты, их бы не заворачивали. Или это не лекала другие, а размер другой? До сих пор не понимаю, с какой стати я тогда примотался к этой куртке. Только один раз посмотрел на ту женщину, которая в этой куртке пришла. Но Марк всё время закрывал обзор, особо ничего не разглядишь. Показалось, что совсем мелкая девчонка, почти ребёнок. Наверное, дочка каких-нибудь знакомых Марка, из его круга. А то откуда у неё такая куртка? Марк, наконец, устроил куртку в шкафу и повёл девчонку к своему столу. Слегка придерживал её за плечи. Не обнимала, а именно придерживал. Как будто боялся, что она убежит. И всё время что-то говорил, то и дело переходя на английский. Наверное, от нервов. Или просто перед ней выпьяндривался. Или передо мной. Она тоже что-то говорила, но всё время по-русски. Очень тихо, но я кое-что расслышал. Она сказала, что в командировку в Сочи не поедет. Приехала по своим делам. Забежала просто так в гости. а вызов отработает в июне, если никто не против. А сейчас, если нужно, сделать что-нибудь срочное. Мелочь какую-нибудь, только чтобы никуда не ехать. Я почувствовала обиду. Если командировка в какой-нибудь Тамбов, так кроме меня ехать некому. А как в Сочи, так мне даже не сказали. Приберегли Сочи для какой-то посторонней девчонки. Может, для Марка она не посторонняя? Дочка бывшего однокурсника, например. В Сочи сейчас уже почти лето, самое время дочке бывшего однокурсника немного позагорать перед основным отдыхом. Может быть, в Коктебеле. Или даже в Болгарии. Да, этих дочек даже в Финляндию выпускали без проблем. Марк закричал, что главное с него скальп снимет, главное специально для неё Сочи оставил. Личное его распоряжение. Ещё вчера командировку выписали, она не явилась. Ещё что-то кричал громко. Я сидел и злился, потому что Сочи, вот это и вот, которая даже ехать не хочет, а мне вообще ни слова не сказали. Она спокойно, неторопливо устраивалась в кресле. Молчала и смотрела на Марка, иногда кивала головой. Кажется, кивала головой как раз тогда, когда он говорил, что она бессовестная и легкомысленная. Я подумал, что она соглашается, чтобы его успокоить. Потом подумал, что она специально его дразнит, Я видел только её профиль, но заметил, что она улыбается. Так, чуть-чуть. Потом она сказала, «Я пить хочу». Марк сразу заткнулся и стал шарить в тумбе возле своего стола. У нас в этой тумбе электрический чайник и кое-какой стратегический запас на случай чрезвычайных событий. Я догадался, что её явление народу — это для Марка чрезвычайное событие. И ещё я догадался, что ей всё равно, кто о ней что думает. Может, она даже не слышала, что там кричал Марк. То есть не слушала. В общем, не придавала значения. Потом, уже намного позже, я понял, что она всегда всё слышит. И всегда всех слушает очень внимательно. И запоминает всё подряд, даже незначительные мелочи. Даже такие пустяки, которые вообще никому никогда не придёт в голову запоминать. А значение придаёт только тому, что сама выбирает. Я имею в виду, выбирает из всего, что есть. Иногда выберет ерунду какую-то и считает, что эта ерунда имеет огромное значение. А иногда случится что-то на самом деле важное, все только и говорят, как это событие отразится на их судьбах, даже вообще на всей мировой истории. А она посмотрит понимающе и вдруг скажет, какая всё это ерунда. Она всегда придавала значение мелочам. А то, что ей всё равно, кто о ней что думает, это я с самого начала правильно догадался. хотя тогда видел только её профиль. Да, Марк наконец-то вспомнил обо мне. Вы же не знакомы. Это наш ведущий филигетонист. Очень перспективный, очень. И завидный жених. Холостой, молодой, богатый. У него две книжки уже вышли. Фантастика. Скоро третий выйдет. И четвёртый уже пишет. Ты ведь фантастику любишь? Ну вот, он тебе свои книжки подарит с автографом. Живой классик. «Ни кот начхал. Ты когда-нибудь видела живых классиков?» «Нет», — сказала она своим тихим, спокойным голосом. «Но мёртвых классиков я тоже никогда не видела». И повернулась ко мне. Вот, наверное, когда всё началось. Хотя тогда я её даже не рассмотрел толком. Правда, и потом я её толком никогда не мог рассмотреть. Особенно, когда она вот так поворачивалась и начинала смотреть в упор. Вроде бы пристально, с интересом, но с каким-то отстранённым интересом. Со спокойным ожиданием. Или со спокойным терпением, я не знаю. Я видел такой взгляд у маленьких детей, когда те едут в троллейбусе и смотрят в окно. Матери сидят на местах для пассажиров с детьми и инвалидов, а дети сидят у них на коленях. Если не капризничают, то смотрят в окно вот таким взглядом. Пока они вот таким взглядом смотрят в окно, Их ещё можно толком рассмотреть и даже иногда запомнить. А если поворачиваются и начинают смотреть на тебя, всё, ничего запомнить нельзя, потому что ничего не видишь, кроме этого взгляда». Я как-то поделился своим наблюдением с Лилией. Лилия всё выслушала очень внимательно, а потом сказала, что, скорее всего, мне попадались какие-нибудь больные дети. Не совсем нормальные. Наверное, она должна была знать про детей больше, чем я. Конечно, у Лилии своих детей тоже не было, но ведь в её кругу было много детских писателей. И по работе всё время с ними контактировала. Лилия рецензировала детские книжки перед тем, как их авторов принимали в Союз писателей. Или не принимали. От Лилии многое зависело. Тем более от её отца. Но с мамой я тоже поделился своим наблюдением насчёт того, как маленькие дети сидят у матерей на коленях и смотрят в окно троллейбуса. Мама сказала, что всё правильно, я заметил. Всё так и есть. Дети воспринимают информацию, потому что никуда не денешься, им нужно познавать мир. Вот они и сидят, смотрят, познают мир, но при этом скучают. Мама сказала, что я внимательный наблюдатель. Это врождённый дар. А всё анализировать и синтезировать можно научиться со временем. И даже подсказала мне идею сюжета новой книги. Рождается ребёнок с необыкновенными способностями. У него особенный взгляд. Он этим взглядом может... Я уже не помню, что он может делать этим взглядом. Это сейчас не имеет значения. Книги с таким сюжетом написали уже все, кому не лень. А я так и не написал. Но это тоже уже не имеет значения. Это перестало иметь значение с того момента, когда она повернула голову и посмотрела на меня. У неё был такой взгляд... Как будто она познаёт мир, но при этом скучает. Мне показалось, что она немножко улыбается. Но она не улыбалась. Просто губы у неё были, как говорят, луком амура. Уголки всегда загнуты вверх, от природы, а не от настроения. Вот оказалось что она улыбается. Но по-настоящему от настроения или хотя бы для вежливости она никогда не улыбалась. Даже странно, что я тогда мог столько всего разглядеть. Но, скорее всего, это я потом столько всего разглядел. А тогда я увидел только глаза. Как будто на лице были только глаза. Одни глаза и ничего больше. Потом узнал, что все, кто видел её впервые, сразу запоминали только глаза. При следующих встречах и узнавали только по глазам. А всё остальное запоминали постепенно. А может, и не запоминали. Володя, например, рисовал её без конца. 100 портретов нарисовал, наверное. Или 200, я не знаю. И на всех портретах глаза её, а всё остальное разное. В принципе, все портреты на неё похожи. Володя хороший художник. Но портреты разные получались. Эти портреты я потом увидел. А тогда я не думал, что её вообще можно нарисовать. То есть я вообще ни о чём таком не думал. Но если бы меня спросили, можно её нарисовать или нельзя, я бы ответил, что нельзя. потому что ничего, кроме глаз, не видишь». В общем, она сидела, смотрела на меня, познавала мир и скучала. А Марк что-то громко говорил, восторженный скороговоркой. Что она, его личное открытие, главное событие прошлого всесоюзного семинара, всех как тогда обалдели, так до сих пор в себя прийти не могут, самый талантливый автор за последние 50 лет, главный старается её к нам переманить, но она почему-то отказывается». Хотя всё, что пишет, идёт с колёс, в каждом номере по куску, а в двух даже по три. ну ничего, может, во время стажировки присмотрится, может, и понравится, может, и согласится. И очень жаль, что меня не было на том семинаре. Давно бы уже познакомились. Ну ладно, лучше поздно, чем никогда. Так что будьте знакомы. Наверное, он так и говорил. Тогда я вряд ли что-нибудь соображал. Но он и потом так часто это говорил. Всегда одно и то же, что, мне кажется, и в первый раз говорил то же самое. «Рада познакомиться», — сказала она. «Я читала ваши книги. Очень хорошие. Особенно первая. Жаль, что вас не было на семинаре. Там было забавно». Марк захохотал и стал рассказывать, что самым забавным на семинаре было то, как четыре сотни мужиков ходили хвостом за ней одной. А через четыре дня она уехала домой — никому ничего не сказав, и четыре сотни мужиков искали её и по всей редакции, и на чужих этажах, и даже в гостинице караулили, пока секретарша не сказала, что сама отметила ей командировку, и она уехала, потому что ей здесь надоело. Я эти семинары терпеть не могу. Приезжают стада графоманов, целую неделю от них никакого покоя. Работать невозможно, общаться с ними невыносимо. Найти среди них кого-нибудь толкового — нереально. Все они члены Союза писателей, все они маститые, у всех по пять книг. Все они привезли новую рукопись с целью немедленного издания следующей книги. Я эти семинары всегда избегаю. Лучший способ — командировка. В прошлый раз командировки не было. Так я решил просто дома отсидеться. День сидел, пытался писать, что-то не шло. Потом позвонил один приятель. Ну, не совсем приятель, просто полезный человек. Он меня тоже как полезного человека расценивает. Поэтому позвал на шашлыки. У нас дача почти рядом. В этих дачах никто попало живёт. Вполне приличное общество. Поэтому я поехал. Вот там слили Лилией и познакомился. Она из всего этого общества самая красивая была. Да ещё родители такие. Я на своей машине приехал. Потом между делом сказал, что у меня тоже тут дача рядом. — Да, она и без того на меня сразу стала поглядывать со значением. В общем, мы тогда же и решили встречаться. Марк всё что-то болтал про семинар. Она всё смотрела на меня, познавала мир и при этом скучала. А я почему-то думала о её синей куртке на белом меху. У Лилии ведь точно такая же. Или не такая? Главное, мне-то какая разница? Никакой разницы. Но вот бывает так, что никакой разницы для тебя быть не должно, а узнать хочется. Просто черти раздирают. И спросить как-то неловко. Интерес какой-то не мужской «У вас куртка из Японии?» Я думал, что это я просто подумал, а на самом деле вслух сказал. Вот именно в этих случаях мама говорит, думать меньше надо. Я страшно обозлился. Когда я делаю глупости, я всегда страшно злюсь. И всегда на свидетелей этих моих глупостей. Ну, это объяснимо. Это ведь у всех так. Вот и сейчас я обозлился на свидетелей. На неё и на Марка. На неё, конечно, гораздо больше, потому что это ведь она пришла в той куртке. Точно такой же, как у Лилии. А Лилия говорила, что такая в Москве есть только у неё. Больше ни у кого нет. Наверное, поэтому я и примотался к этой куртке. А то на кой чёрт она мне сдалась? Из Японии, не из Японии, да хоть из Америки. — Понятия не имею, — сказала она равнодушно. — Там внутри какая-то картинка, кажется, есть. На ней ведь должно быть написано, правда? Посмотреть? Конечно, я обозлился озлился ещё больше. Да любая бы тут же сказала, что из Японии, и кто привёз, и сколько стоило. Она, видите ли, понятия не имеет. Она, видите ли, вообще из такого круга, где уже можно не иметь понятия. из Японии это или вообще с луны упало? Я вот таких всю жизнь терпеть не мог, которые понятия не имеют, что почём и откуда что берётся. Посмотреть? и что ещё и язвит. «Ах, что вы, что вы!» — сказал я шутовским голосом. «Как можно, как можно! Не извольте беспокоиться, я сам посмотрю». Вскочил и пошёл к шкафу. Во-первых, потому что обозлился. Но ведь я действительно должен был убедиться, что её куртка из Японии, точно такая же, как у Лилии. Или убедиться, что не такая. Если честно, наплевать мне было, такая или не такая. Это я сам себе повод придумал, чтобы потрогать её куртку руками. Фетиш из чёртов. Но ведь Марк трогал. Они там, в своём кругу, все как-то проще к этому относятся. Верхнюю одежду снимают, подают. При встрече иногда даже целуются и обнимаются, совсем чужие. Хотя какие чужие? Всё-таки свой круг. Вот я и обозлился. Я пошёл к шкафу, а они за моей спиной опять заговорили друг с другом, и Марк противно захихикал в нос. Он умеет очень противно хихикать в нос. Но я не оглянулся. Я спокойно дошёл до шкафа, не оглядываясь. Открыл дверцу. На внутренней стороне у дверцы зеркало было. Вот в это зеркало я посмотрел на них. Смотрят они на меня или не смотрят? Нет, они не смотрели. Они опять смотрели друг на друга и разговаривали о чём-то своём. Я даже сумел разобрать, что Марк спросил, почему она не хочет в Сочи. Она что-то ответила, совсем тихо. Я не разобрал. Марк опять противно захихикал в нос и сказал, что она деревенская дурочка. Она что-то ответила, опять очень тихо. И тогда Марк заржал во всю глотку, как всегда. В общем, они говорили не про меня и смеялись не надо мной. Я думал, что успокоюсь, но разозлился ещё больше. Даже не знаю, почему я тогда всё время злился. Наверное, потому что они оба себя так, как будто ничего особенного не происходит. Как будто не видели, что я веду себя как сумасшедший. Я посмотрел на её куртку в шкафу. Точно такая же, как у Лилии. Только рукава завёрнуты так, что получились белые меховые манжеты. И из одного кармана торчат перчатки, тоже белые. Лилия в карманы своей куртки никогда ничего не клала, чтобы не деформировались. В общем, я стоял перед открытым шкафом, как дурак, и не знал, что дальше делать. Потом зачем-то снял плечики с её курткой и стал рассматривать этикетку под капюшоном, с внутренней стороны. Наверное, она была такая же, как на куртке Лилии. Правда, я ту не рассматривал. Да и эту мне рассматривать незачем было. Всё равно я ничего не понял, там не по-русски было написано. Я зачем-то сунулся в этикетку почти носом, как будто от этого смог бы что-нибудь понять. От куртки пахло незнакомыми духами. Или не духами, а пряностями, но тоже незнакомыми. Или, может быть, цветами, но это вряд ли. если только сухими. Хотя я не знаю, как пахнут сухие цветы. Не понимаю, с чего такое в голову пришло. Рядом с её курткой висела куртка Марка, а потом уже моё пальто. Я снял своё пальто и повесил его рядом с её курткой. А куртку Марка отодвинул в угол. Вёл себя как настоящий сумасшедший. Потом посмотрел в зеркало на внутренние дверцы шкафа. Они на меня не смотрели. Сидели, разговаривали между собой. И Марк противно хихикал в нос не надо мной, а просто так, по привычке. Я закрыл шкаф и вернулся за свой стол. И стал смотреть на её профиль. И слушать, как они между собой разговаривают. Совсем не помню, о чём они разговаривали. Думал всё время, улыбается она или не улыбается. Потом Марк обернулся ко мне и сказал. «Придётся тебе в Сочи ехать. Эта сельская девушка не хочет». когда ей, видите ли. Коровы не доены, сено не кошено, куры не кормлены. Я думала, что она обидится. У Марка иногда шутки совсем неуместные. Она сказала. «Не утрируйте. Я сказала, что дети не порты. Это грубое нарушение дисциплины. А всё остальное может подождать. А в командировку я сейчас поехать не могу. Правда, не могу. Потом куда угодно. Хоть бы и в Сочи. Но лучше бы, если бы поближе куда-нибудь». И посевернее. А стажировку я в июне отработаю, честное слово. И за эту неделю что-нибудь сделать успею. Я смогу каждый день забегать, только ненадолго, на пару часов. Письма, ответы, проверки, обзвоны. У вас же наверняка завалы накопились, правда? Два часа каждый день? Да я вам за неделю столько порядка наведу, что вы до июня не сумеете разрушить. И мелочи какой-нибудь понапишу. Наверняка опять мелочи не хватает. Ладно, вздохнул Марк. — Убедила. — Тогда завтра обязательно приходи. К завтраму я тебе всё подготовлю. Только тебе в одиночестве придётся наши завалы разгребать. У меня завтра редколлегия, а живой классик в Сочи уедет. — Нет, я завтра ехать не могу. У меня мама плохо себя чувствует. Не хотелось бы её одну оставлять. Может, через недельку смогу? — Это я сказал. Это я отказался от командировки в Сочи. Раз и навсегда. Потому что кто же будет ждать, когда я смогу поехать в Сочи? Да эту командировку любой из наших с руками оторвёт. Да я уверен, что из-за этой командировки и так уже драка была, а я только что отказался. Правда? Марк, кажется, удивился. Подумал и сказал. Нет, ну, если мама, тогда понятно. А я ведь тоже поехать не смогу. Ну ладно, что-нибудь придумаем. «Я вас очень подвела», — тихо спросила она, без всякого чувства вины, просто с интересом. «От тебя вообще одни неприятности», — весело ответил Марк. «Пойдём уже к главному, что ли. Он тебя со вчерашнего дня ждёт. Сама с ним будешь объясняться. Как хочешь, так и объясняйся». «Никак не хочу», — равнодушно сказала она. И тут же поднялась и пошла к двери. Марк вскочил и поспешил за ней. Я остался на месте. Сидел и думал, что вот же, собирался уходить. Ещё полчаса назад надо было уходить. Мне в издательство сегодня следовало зайти. Ещё думал, что зря я отбрехался болезнью мамы. Плохая примета. Надо бы ей прямо сейчас позвонить, поговорить просто так. Спросить, не надо ли зачем-нибудь в магазин зайти. А лучше бы прямо сейчас встать и уйти. Погулять по морозу. подышать свежим воздухом, голову проветрить. Вот так я думал. Но сидел. Никуда не шёл, никому не звонил, ждал чего-то. Я ещё не понимал, что уже дождался. Александра уложила прочитанную часть верстки на журнальный столик, а папку с непрочитанной частью бросила на другой конец дивана и даже немножко ногой её оттолкнула. Надо же, что ей подсунули. Нет, сама виновата. Надо было смотреть, что хватаешь. Хотя, если бы и посмотрела, всё равно вряд ли что-нибудь поняла бы. Ну, мужик, ну, зануда, ну, имя незнакомое. Всё равно когда-нибудь пришлось бы читать. Вёрстка-то уже готова, да и руководящие указания Юлии Сергеевны были адресованы не кому-нибудь, а ей, Александре. Прямо какой-то злой рок. Это, наверное, расплата за то, что её работа так долго и так безоговорочно ей нравилась. Да нет. Что это она о работе в прошедшем времени? И сейчас нравится. И даже очень сильно, и даже безоговорочно. Почти. Надо просто немножко отвлечься. Заняться каким-нибудь приятным делом. Например, посуду помыть. Славка сказала, что часа через полтора будет нормальный напор воды, колонка зажжётся. Прошло уже полтора часа? У, -у, у да, уже почти три часа прошло. Никогда ещё она не читала так медленно. Но и в этом, если присмотреться, можно найти свои плюсы. Во-первых, колонка зажжётся. Можно не только посуду перемыть, но и в ванне поваляться. Во-вторых, уже можно накормить Моню, не чувствуя угрызений совести от того, что, поверив его лживой морде, опять дашь зверю лишнего, что ему очень вредит, если верить Славке. Да и вообще пора выйти, размять ноги, понюхать хризантемы и сломить пару-тройку рябиновых веток. Рябиновые ветки — керамической вазе. Красивее букета не существует в природе. Да не важно, что делать. Главное — перебить настроение. Создать в себе положительное… Нет, сейчас модно говорить «позитивное мироощущение». Сейчас модно говорить так, чтобы трудно было догадаться, что говорящий не знает родного языка. Даже в сентиментальных романах Александра в последние годы всё чаще натыкалась на такое. Главный герой говорит главной героине. «Ты очень креативно организовала нашу корпоративную вечеринку. От спонсоров позитивные отзывы и топ-менеджер никакого негатива не нашёл, даже респект выразил». В первый раз Александра решила, что это хитрый литературный приём, оригинальное изобретение автора, чтобы без лишних объяснений показать убожество этого якобы главного, якобы героя. Со временем сообразила... Некоторым авторам просто трудно писать на родном языке. Они просто не могут перевести такие слова, как «креативно» и «респект на русский». Ой, а что это она так злится-то? Казалось бы, давно уже привыкла. Давно научилась либо переводить тексты на русский язык, либо возвращать их авторам. Без всякой благодарности. Она считалась очень требовательным и принципиальным редактором. И совершенно бесстрастным. А сейчас злится. Пора. Пора идти и создавать позитивное мироощущение хотя бы Мони, если не получается создать его себе. Вон, как пёс разоряется. Что бы там Славка ни говорила, но если зверь просит есть, то он действительно хочет есть. И нечего из дурацких воспитательных соображений морить его голодом. Александра встала, немножко потопталась на месте, разминая затёкшие ноги, немного помахала руками, повертела головой, потёрла шею, и пошла разогревать еду для Мони. А то так и будет лаять без передышки, работать не даст. Вот видит голосок. Таким голосом не есть просить, а врагов пугать. Ой, а ведь пёс на самом-то деле есть и не просит. Пёс действительно кого-то пугает. И кто же у нас нынче во врага ходит? Моня всех соседей знает, считает своими, и никогда не стал бы повышать голос ни на одного из знакомых, даже на байкера Гошу. Хоть Гоша ему и не очень нравится. Стало быть, у калитки ошивается совсем чужой. Вот какой настырный этот чужой. Видно же, что Моню боится, а всё равно не уходит. И не прячется. Наоборот, похоже, старается привлечь к себе внимание, руками машет, даже что-то кричит. Что непонятно. Сквозь Монин лай и пароходный гудок вряд ли пробился бы. Может быть, помощь человеку нужна? Александра встала коленями на подоконник и выглянула в форточку. Нет, всё равно не разобрать, кто там за калиткой прыгает и машет руками. Солнце прямо в глаза светит, яркое, как будто и не конец октября на дворе. «Омон молчать!» — строго крикнула она. «Чего ты разорался, как на митинге? Дай человеку слово сказать!» Моня захлебнулся лаем, для порядка тявкнул последний раз — повернулся и потрусил к дому, на ходу поскуливая в том смысле, что он вовсе не собирался нарушать покой хозяев. Он просто честно службу несёт, и кричать на него совершенно не за что. «Славочка!» — позвал из-за калитки знакомый голос. «Слав, выйди, а! Поговорить надо!» «Какая я тебе Славочка!» — проворчала Александра, слезла с подоконника, накинула Славкину куртку и вышла из дома. «Слав, привет!» — громко и торопливо заговорил Витька, бывший Славкин муж, даже не пытаясь открыть калитку и почему-то всё время оглядываясь, как будто слежки опасался. «Слав, я просто поговорить честное слово. Ты сразу не кидайся, ты послушай сначала». Моня шёл рядом с Александрой, скалил зубы, прижмал уши и удачно имитировал голосом раскаты грома приближающейся грозы. «Вот интересно, это что ж такое мог сделать Витька?» бывший Славкин муж, чтобы Моня стал реагировать на него, как на врага. Раньше вполне лояльно относился, хоть особой дружбы между ними и не было. «Здравствуй, Виктор», — холодно сказала Александра, подходя поближе. «Не думала, что ты способен перепутать с посторонним человеком собственную жену, пусть даже и бывшую». «Ой», — Витька покраснел и почему-то опять оглянулся. «Александра Павловна, здрасте». «Нет, я не способен. Это потому что издалека вы со Славкой очень похожи. прямо одно лицо и вообще всё, и куртка тоже. А Славочка где?» Витька говорил под халимистым голосом и не смотрел в глаза. Моня стоял неподвижно, но зубы скалил и уши прижимал. Александре это не понравилось. «Виктор, ответь мне на один вопрос. Почему Моня встречает тебя как чужого?» «Так это Славка сказала ему, что я чужой!» Обиженно вскричал Витька и впервые посмотрел ей в лицо. «Представляете, я чужой! Она меня прямо не ударила, даже два раза, и камни в меня кидала. Ну вот собака теперь думает, что я Славке враг. А я не враг. Я просто поговорить хотел. Она вообще ничего слушать не хочет». «А тебе есть что ей сказать?» С сомнением спросила Александра. «Есть!» — горячо сказал Витька, шагнул вплотную к калитке и даже положил на неё руки. Моня рыкнул. Витька руки убрал и отступил на шаг. «Александра Павловна, видите, что делается? Теперь к дому вообще не подойти. И на работу к ней меня не пускают, и в универе я её не могу найти. А мне обязательно надо с ней поговорить, обязательно! Она же всё не так поняла! Александра Павловна, хоть вы на неё повлияете, что ли?» Александра молчала. разглядывала бывшего Славкиного мужа и думала, может быть, Славка действительно чего-то не поняла. Славка порох, от любого пустяка взорваться может. А парень вон как переживает. Если бы не любил, так разве переживал бы? Даже слёзы на глазах. Она вздохнула и, наконец, решила. «Славка ушла. Придёт не скоро. Ну, пойдём, в дом расскажешь мне, что она не так поняла. Может быть, я пойму так, как надо». «Заходи, заходи. Моня не тронет. Амон, спокойно. Это друг. Амон, молчать. К ноге. Теперь заходи, Виктор. Иди рядом со мной, только руками не размахивай». Александра прихватила пса за ошейник и пошла к дому. Витька шёл с другого боку от неё, чуть отставая и опасливо косясь на собаку. Моня шёл спокойно, не лаял, но на Витьку тоже косился. Время от времени показывал зубы и имитировал голосом дальние раскаты уходящей грозы. Александра тревожилась. Наверное, Витька всё-таки сильно в чём-то виноват, если даже Моня это понял и зачислил его во враги. Ладно, сейчас она сама всё узнает. Может быть, просто глупость какая-то получилась. Ребята действительно не поняли друг друга, сгоряча разбежались, а теперь вот страдают оба. «Александра Павловна, я ничего плохого не сделал!» Устроившись за кухонным столом, сразу заговорил Витька проникновенным тоном. Но взгляд всё-таки отводил в сторону. В сторону Мони, который разлёгся на пороге кухни и смотрел на него, не отводя взгляда. «Алексана Павловна, человек ведь должен думать о своём будущем. Но вот я и думаю. То есть о будущем семьи. То есть о Славке тоже. А она совершенно ни о чём думать не желает. Конечно, у неё всё есть, и мать, и вы». Она не пропадёт. А я, значит, всё сам должен. С нуля. Вы же понимаете, в наше время с нуля невозможно. Тем более что-то серьёзное. А если бы стартовый капитал и связи, и вообще... Это же совсем другое дело, вы же понимаете? А Славка даже поговорить не хотела. Вообще взбесилась на ровном месте. Стоп, сказала Александра. Предисловие опусти, излагай конкретно, в чём суть разногласий. Чего ты хотела, а Славка не хотела? «Так я ж конкретно...» Витька поэлозил в креслице, быстро глянул на Александру и опять уставился на Моню. «Я же ничего плохого. Это ж всё ради будущего. Вдруг дети, не дай бог, да и вообще... Надо уже сейчас на ноги становиться. В наше время чем раньше, тем лучше, вы же понимаете. А как начинать без стартового капитала? Вы же, Славки, не отказали бы? Ну вот, а Славка даже спросить не захотела». Взбесилась и сразу на развод. И ещё орала, что я сам делать ничего не хочу. А я как раз хочу. Я ей про то и говорил. Но как без стартового капитала? Мне много и не надо. Тысяч сто пятьдесят баксов хватило бы. Ну, может, 200 Для вас это не деньги, а я бы на ноги встал. «А почему ты решил, что для нас это не деньги?» — удивилась Александра. «Сто пятьдесят-двести тысяч долларов — это для всех деньги?» Да? Витька напряжённо задумался. Ну, можно было бы пока и 100. Потом бы я уже раскрутился, потом бы уже я сам миллионы наварил бы. А как бы ты миллионы наваривал? Каким бизнесом ты собирался заняться? Да любым, уверенно заявил Витька. Главное это стартовый капитал, вы же понимаете. Первый закон бизнеса: сначала вкладываешь в дело деньги, а потом деньги сами будут работать на тебя. Все бизнесмены так говорят». «Подумать только», — удивилась Александра. «Никогда не слышала. Впрочем, вам, бизнесменам, видней. Но всё-таки в какое именно дело ты собирался вкладывать деньги?» «Да какая разница», — с досадой сказал Витька. «Например, можно было бы дисками торговать. Я в музыке кое-что понимаю всё-таки». У меня бы лучшие диски были. Я бы и продавцов таких нанял грамотных, а кого попало. Или вот ещё реклама. Тоже выгодное дело. Или шоу-бизнес, например. Шоу-бизнес — это же вообще золотое дно. Там такие перспективы, что закачаешься. Или можно было бы ночной клуб открыть, только для избранных, вы же понимаете. Вход сотни баксов. И выпивка самая дорогая. А в бармены можно негра взять. Круто будет, да? За одну ночь можно столько тысяч заработать. Но ведь без стартового капитала куда? И без связей, без своего круга. Вы понимаете? У чужих занимать это все-таки как-то, ну, опасно. Вдруг бизнес не заладится. Заранее никто ж не может гарантировать. Поставят на счетчик, и алис капут. А у родни совсем другое дело. Вы бы у Славки ведь не потребовали деньги вернуть. «У Славки не потребовало бы», — подтвердила Александра. «Но Славка у меня денег не просила». «Ну так это же всё равно, если одна семья!» — вскричал Витька с полной убеждённостью. «Муж и жена — одна, одно целое. И интересы у них одни должны быть, и родственники тоже. Её родня — это моя родня, вы ж понимаете». «Так вы ведь уже развелись», — напомнила Александра. «Вы теперь не одна семья». И, насколько я знаю, интересы у вас разные, не говоря уж о родственниках. — Так ведь можно опять пожениться. Витька испытующе глянул на Александру и тут же опять уставился на Моню. — Я готов всё простить и принять Славку обратно. И, клянусь, никогда её не упрекну. Никогда. — В чём не упрекнёшь? — не поняла Александра. — Ну как-то... Ну в том, что она меня кинула. — простодушно сознался Витька. не оправдала надежд, то есть не захотела помочь встать на ноги. Александра Павловна, может, хоть вы на неё повлияете? Всё-таки разведёнка — это позорный статус. А так бы всё поправили, и как ничего не было. Да я, в принципе, на бизнесе и не настаиваю. Я бы и так работать согласился. В какой-нибудь хорошей компании. Топ-менеджером там или ещё что-нибудь вроде того. По Москве таких вакансий море, я знаю. а у вашего мужа связи наверное, миллион. Тогда и денег никаких не надо было бы, только если за квартиру. Ну, снимать ведь придётся. На собственную квартиру я пока не претендую. И у Славки в Москве перспектив больше было бы. Александра Павловна, вы на неё повлияете. Может, хоть вы что-нибудь сможете сделать?» Александра помолчала, пару раз глубоко вдохнула-выдохнула и как можно спокойнее сказала. «Нет, не смогу. «Ты уже сам сделал всё, что мог». «Вот так, значит». Тоже помолчав, начал Витька, поднимаясь во весь рост. «Вот так нынче олигархи с роднёй поступают». «Послал бог родственничков». но ну, ничего, как аукнется». Моня угрожающе зарычал и тоже поднялся во весь рост, меряя Витьку взглядом. Взгляд был пренебрежительный. Витька был всё-таки не самым крупным представителем своего человеческого рода, а Моня... самым крупным представителем своего собачьего, и прекрасно знал об этом. Витька тоже об этом знал, но забыл на нервной почве. Сейчас вспомнил. Это было заметно по тону, которым он заговорил. «Я только помириться хотел, Александра Павловна. Семья всё-таки. Я ведь Славку люблю, честно. Я готов её простить. Так что вы, если что, так и скажите. Ладно, мне уже идти пора, у меня ещё дела сегодня». «Я пойду, александр Павловна?» Смотрел Витька не на неё, а на Моню. «Амон к ноге!» — приказала Александра. Моня подошёл и встал рядом, не спуская глаз с Витьки. Александра придержала пса за ошейник, и Витька боком-боком прошмыгнул мимо. В дверях оглянулся, но Моня опять изобразил голосом раскаты грома приближающейся грозы. И Витька побежал дальше, уже не оглядываясь. В окно Александра видела, как он добежал до калитки, выскочил на улицу, крепко захлопнул за собой калитку и торопливо пошёл прочь, быстро скрывшись за всё ещё плотными и почти зелёными кустами бузины у соседнего дома. «Благодарю за службу», — сказала Александра Моне. «Теперь и ты иди погуляй, а я пока твой обед разогрею, и свой тоже. Уже полдень, а мы с тобой голодные, как собаки». Моня согласился и неторопливо пошёл во двор. А Александра поставила обе кастрюльки с Мониным обедом и со своим на огонь. Зажгла колонку и принялась перемывать посуду, потому что именно таким способом она ещё совсем недавно собиралась формировать у себя позитивное мироощущение. Наверное, сейчас для формирования позитивного мироощущения одного мытья посуды будет недостаточно. Придётся ещё вымыть полы, а потом посидеть в горячей ванне. «Нет. Но вот откуда они берутся, такие козлы? То есть, конечно, карьеристы, что, в принципе, сути дела не меняет».